Было воскресенье, хмурое и дождливое, на лесопилке выходной. Лузгин сидел дома, пил стаканами запасенный самогон, перечитывал свои рабочие записи и ругался последними словами. Он понимал, что Вовка, убежав, одним махом решил сложнейшую этническую проблему, которая могла в перспективе Лузгина просто раздавить. Но все равно было очень горко на душе. Да, Лузгин понятия не имел, что делать с Вовкой дальше. Да, он опасался, что, провоцируя оборотня, вспоминать больше и больше причиняет ему лишь зло. Как Вервольф адаптируется к человеческой жизни? Никак. Зачем она ему? зачем. Но что с ним будет на свободе? Скорее всего, оставшийся без присмотра, Обортень скоро погибнет. Но сначала наломает дров. Он неминуемо вновь отечает, потеряет осторожность, звериные инстинкты подавят рассудок. Европейская часть России населена гуще, чем кажется на первый взгляд. Значит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 Он какая-никакая личность. Вот, реализовал свое право на свободу. А что она вообще такое, свобода? Драть ее в перегреб. Лузгин ругался и пил. Очень не хотелось идти к Муромскому, говорить, что Вовка сбежал. Уж Муромский за ответным словом в карман не полез бы. Лузгин проснулся затемно. Лежал, слушал предутренние шорохи. Ворочался под двумя толстыми одеялами. Наконец выбрался из кровати. Оделся, прошел в сени, ежаясь от утреннего зноба. Зачерпнул кружку воды, жадно выпил. Помочился с крыльца. Глянул в сторону леса, тихо выругался. Вчерашнее пьянство один на один с больной совестью не принесло ни малейшего облегчения. Он поплескал в руки из рукомойника, почистил зубы, вернулся в дом. Постоял у холодной печки, убеждая себя, что ты пить сейчас бессмысленно. Потом не выдержал, бросил в топку несколько поленьев, развел огонь, воткнул в розетку старый электрочайник, сел на кровать, раскрыл ноутбук,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 оценить тамошнюю обстановку, может, что-то интересное углядеть, а потом и вправду уехать домой и забыть эту историю к чертовой матери, потому что не получится из нее ничего. Домой вернуться на работу, зайти к комаринке, поглядеть друг на друга свежим взглядом, поговорить, заняться любовью зажить по новой а почему и нет в этот брак столько было вложено с обеих сторон сил в нервов денег наконец маринка хорошая почему у них нет детей все откладывали на потом окончилось тем что лузгин не расстраченную отцовскую нежность обратил на кого на мальчишку оборотня и наверняка сделал ему хуже. «Пора отдавать долги», — думал Лузгин. Он уже оторвался от текста. Сейчас его взгляд рассеянно блуждал по порезной дверце шкафчика, за которой пряталась недопитая бутылка. Минуту-другую Лузгин маялся, потом собрался с духом и пошел опахмеляться. Граммов пятьдесят опрокинуть сразу полегчает. А то просто депрессия какая-то. Не надо ля-ля. Настоящая депрессия — это когда ни пить, не есть, не двигаться, ни жить не хочется. Всплыло в памяти интервью с психиатром. А ты вон какие планы строишь. Бутылки в шкафчике не оказалось. Добил, значит. Лосгейн облегченно вздохнул. У него самообладания не хватало грамотно похмелеться За терапевтической дозой непременно следовала еще одна для улучшения погоды. Потом за мир во всем мире. Ну а дальше как пойдет. Бороться с неправильным похмелом приходилось по методике начинающего Стивена Кинга. Выжирать все, чтобы на утро не осталось. Методом зрелого Кинга, который перед сном вливал недопитое в раковину. Лузгин искренне восхищался, как проявлением железной силы воли, отличающей матерого писателя от графоманствующего пацана. Лузгин хлопнул залпом еще кружку холодной воды, заварил чай. Готовить полноценную еду было лень. И он просто залил кипятком лапшу из пакетика. Ничего, обед на лесопилке плотный, хоть сразу ложись и засыпаю цветости. Да, на лесопилке. Бежать, но все же сначала поболтаться в городе. Ох, с городом не ладно. Значит, придумать себе легенду, снять жилье, это сущие гроши.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 не выкладывается авторами на бумагу и в сеть, потому что писать об этом не надо, не стоит, не хорошо. А что, собственно, вы надеетесь раскопать, господин Лузгин? По городу и окрестностям ночами шастает нелюдь. Эка я понимаешь, сенсация. Ты эту нелюдь сначала поймай, да добросись с пристрастием, Ван. Словил уже одну. И... Хотя Вовка не нелюдь. Просто несчастный мальчик. Жертва странной мутации. Написать про него роман фантастический. Крапать вечерами после работы по чайной ложке целый год. Потом скинуть в какую-нибудь средней паршивости книжную серию. Долларов.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 а нашему читателю это и нафиг не нужно читатель уверен что сидит в деме по уши ему подавай настоящую фантастику про то как русские захардачили американцев или чужих уфигачили или построили развитой капитализм или тысячу лет назад легли под китайцев и стали от этого счастливы «Да, массовый российский читатель уверен, что его жизнь — дерьмо. Ему это вколачивают в сознание уже 20 лет. Он отбрасывает газеты и книги, включает телевизор, но оттуда идет тоже давление, еще более эффективное. Раньше бездарно убеждали». Будто кругом рай земной и коммунизм, вот-вот. Теперь одаренно внушают совершенно противоположное. И куда бедному крестьянину податься?»